Глава четвертая. Я директор цирка и укротитель зверей. Когда закрылась моя последняя цейлонская выставка и уехали на родину ее участники, я остался с целым стадом слонов, не зная толком, что с ними делать. Слоны требовали свою порцию корма, притом далеко не скудную, и, по крайней мере, хоть раз в день. По справедливости они должны были сами ее заработать. Я стал думать о том, как бы получше пустить в оборот свой живой капитал, и пришел к мысли, что хорошо бы было организовать странствующий цирк, наподобие цирка американского типа. Сказано — сделано, и я со всей энергией принялся за новые дело Должен сознаться, что побудило меня к этому больше материальная необходимость Особенного интересы в этом деле я не находил. Мне просто ничего другого не оставалось. Нужно было купить хоть содержание моих животных. Я не стану вспоминать обо всех трудностях, хлопотах и неприятностях, которые сопряжены были с созданием нового предприятия. Но, наконец, все было готово. Налицо было труппы неплохих цирковых артистов, несколько групп дрессированных животных и мои славные слоны. Со всеми этими данными я вполне мог рассчитывать на успех в любом городе. Впервые я успел в Гамбурге. Часто случается, что предприятие, куда было положено много трудов и стараний, кончается крахом. С моим цирком вышло как раз наоборот. Дело началось с крахом. Едва наши сооружения были закончены, и все было готово к открытию, как разразилась буря. В течение часа все наши палатки, клетки и прочее имущество все было снесено до основания. Я и сам едва спасся от гибели. В момент, когда разыгралась буря, я находился в одной из палаток и собирался снять полотнище крыши. Сильный порыв ветра в одно мгновение смял всю палатку, а на расстоянии трех шагов от меня обрушился самый высокий шест. Три шага отделяли меня от верной гибели. В глубоком отчаянии, со слезами на глазах, среди жалких обломков разрушенного бури цирка, стояли артисты. Все были убеждены, что дело погибло навсегда, и у меня было ощущение, что почва вдруг заколебалась под моими ногами. Но все же я осознавал, что дело можно спасти бастротой и энергией. Настойчиво и решительно я стал призывать отчаявшихся людей приободриться сказать что они способны справиться со всякими препятствиями и быстро взяться за восстановление разрушенного цирка. Для примера я первый взялся за работу, это подействовало. Все мы с таким усердием принялись за дело, что часа через два вся площадь была уже убрана. Несмотря на быстрый темп работы, все же понадобилось несколько дней, чтобы восстановить все необходимое для открытия цирка. Хоть и чрезвы чайно примитивно оборудованный цирк мой все же удался на славу особенно способствовали этому артисты которые отлично работали цирк пользовался успехом не только в гамбурге но и в других городах часто мешала скверная погода но результат все-таки был благоприятный проработав таким образом три года я достиг цели которую себе поставил я сбыл много зверей и в придачу приобрел новый опыт и новые знания. Дело, конечно, не обходилось без обычных волнений, досаты огорчений. Это несмотря на то, что управляющий цирка Генрих Мерман, позже известный укротитель зверей, был необычайно осмотрительным и дельным работником. К периоду моей цирковой деятельности относится одно начинание. Издавна меня занимала мысль, Возможно ли, покончив со старым, жестоким методом дрессировки, ввести в него нечто новое и гуманное? Я давно уже находил, что от животного можно любовью, добром и настойчивостью, подкрепленными строгостью, добиться гораздо большего, чем грубой силы. Благодаря моему долголетнему и близкому общению с животными, я знал, что между ними, как и между людьми, Существуют различные индивидуальности, разные характеры и темпераменты. Нелепо подводить их всех под одну мерку. Как и люди, они требуют внимательного и дружеского отношения к себе, и только таким образом можно вызвать их доверие и пробудить дремлющие в них способности. Тщательно отобрав наиболее умных зверей, я получил подходящий материал для опыта. Передо мной была задача, считаясь с индивидуальными особенностями каждого зверя, воспитать себе из них друзей, а не врагов. Случайно я познакомился в Англии с неким дрессировщиком дайрлингом Он как раз без ангажемента, и я пригласил его к себе с тем условием, что он будет дрессировать животных по моим указаниям. дайрлинг охотно согласился. Ссылаясь на то, что при обучении кошек и собак обычно не применяют насильственных мер, я в общих чертах дал ему понять, что стремлюсь к тому же и в отношении крупных хищников. Нашим первым объектом был никто другой, как лев. Из двадцати одного льва, которых я приобрел в течение двух лет, годными для дрессировки оказались только четыре. Уже одно это является ярким доказательством индивидуального различия между зверями одного и того же вида. Я не буду здесь подробно останавливаться на характерах выбранных нами четырех львов. Хочу только заметить, что дрессировка по новому методу прекрасно удалась. Первый ангажемент дайерлиновская группа дрессированных львов получила в парижский новый цирк. В течение трех месяцев выступления этой группы цирк делал такие сборы, каких он не знал с самого начала своего существования. Из Парижа Дайерлинг совершил круговую поездку по крупным городам Центральной Европы. Успех этого начинания заставил меня подумать о работе с новыми группами дрессированных животных. Тогда уже намечалась большая всемирная выставка в Чикаго, открытая в 1893 году. Там я предполагал устроить зоологический цирк, где выступали бы дрессированные звери. Я тотчас же приступил к делу. Надо было отобрать подходящих зверей, составить группы и найти дрессировщиков. Осуществить это было, однако, нелегко. Пришлось затратить массу энергии, преодолеть тысячу препятствий и затруднений. Самое важное в этом деле, еще более серьезное, чем подбор зверей, это выбор дрессировщика Последний должен обладать в первую голову мужеством и любовью к животным. Мне казалось, что Генрих Мерман, который уже был однажды управляющим моим цирком, обладает необходимыми для дрессировщика качествами. Я пошел к нему. Мое предложение он встретил как-то недоверчиво. Выслушав меня, он сконфуженно спросил, «Ты что, пришел надо мной смеяться, что ли?» «Да нет же», — отвечал я. Уверяю тебя, я искренне убежден, что ты прекрасно справишься со своей задачей, если смело и охотно возьмешься за дело. К тому же ты любишь животных, я полагаю что дело у тебя пойдет на лад. Нерман раздумывал недолго. — Ну, что же, — сказал он, — если серьезно думаешь, что пойдет, то я попытаюсь. Очень скоро все было готово. Я отобрал некоторое количество молодых зверей, и соорудил в моем парке на скорую руку большую клетку. В ней Мерман в первый раз в жизни выступил укротителем. В течение первых трех недель дрессировка производилась под моим руководством, но уже через десять дней Мерман заявил, что попытается справиться со своей задачей сам при помощи только одного надсмотрщика. Мерман стал дрессировать разных зверей. Группа обещала быть особенно интересной. Она состояла из двадцати львов, двух тигров, нескольких леопардов, двух черных и одного белого медведя. Всех этих неспокойных и враждебно настроенных зверей нужно было примирить и приучить друг к другу. Нам эта задача так прекрасно удала, что уже через две недели звери стали дружно жить между собой. Очень занятно и интересно было наблюдать этих хищников, прыгавших в своей большой клетки Мерман и надсмотрщик стояли в середине, и изредка длинным и тонким бичом урезонивали слишком резвых зверей, пытавшихся подчас обратить шутливую борьбу в серьезную схватку. Вообще же Кнут совершенно не пускался в ход. Решительно все достигалось только лаской и наградами. Для зверей кошачьей породы всегда были приготовлены кусочки мяса, которые они быстро научились брать прямо из рук, а для медведей кусочки сахара. Скорее, чем можно было ожидать, эта группа зверей была настолько выдрессирована, что я мог уже приступить к публичным представлениям. Чтобы приучить зверей к виду многоголовой и неспокойной публики и к длительному пребыванию под открытым небом, я принял приглашение приехать в лондонский цирк представления там давались в железные клетки имевшие более 12 метров в ширину доказательством исключительного интереса к нашим дрессированным зверям было предложение двух американцев приобрести всю группу за пятьдесят тысяч долларов недолго думая я отказался от этого предложения так как сам собирался вести своих зверей в Чикаго на всемирную выставку. В этот момент я и не предполагал, что просчитался и потерял большое состояние. Когда сезон в лондонском цирке уже подходил к концу, я получил от Мермана письмо с извещением, что несколько зверей заболело. Что это была за болезнь, он не знал. Так как через месяц Мерман со зверями Должен, мол, вернуться в Гамбург, то я остался ждать его и не поехал в Лондон. Все это время я очень волновался. Наконец, звери прибыли. При взгляде на них я сразу же определил, что звери больны сапом. К сожалению, мой диагноз оказался верен. Его подтвердил ветеринар, тот же вызванный на помощь. Беда была велика. Виной всему был бессовестный поставщик — который снабжал моих бедных зверей зараженным мясом, помочь уже ничто не могло. Животные одно с другим умирали в невероятных мучениях. Они так жестоко страдали, что я отразил их. Но это было только начало грядущих бед. Прежде всего, что было делать с Чикагской выставкой, на которую я собирался послать погибшую теперь дрессированную группу? Ведь составить такую же блестящую просто не хватило бы времени. Правда, у меня еще был кое-какой подходящий сырой материал, два тигра, несколько медведей и полдюжины львов. Но можно ли было в короткий срок обучить их в такой степени, чтобы они не ударили лицом в грязь на Чикагской выставке? Пришлось по телеграфу заказать своим агентам в Индии молодых тигров. Они были доставлены. Но и тут была неудача. У одного было бельмо на глазу, другого матросы так задразнили в пути, что с ним ничего уж нельзя было поделать. Два же остальных были так молоды, всего шести-семи месяцев от роду, что тоже не годилось для дрессировки. И ко всем этим бедам прибавилась еще одна. Зверей постигла новая болезнь, откуда они через несколько дней погибли. Таким образом, я потерял четырех молодых львов, купленных незадолго до того в Англии. Два молодых тигренка, живых и подвижных зверя, в уходе за которыми не было допущено ни малейшей небрежности, пережили на месяц львов и погибли от той же таинственной болезни. Я стал перед загадочным явлением, с которым мне еще никогда не приходилось сталкиваться. Наоборот, Мне всегда прекрасно удавалось вырастить и воспитать молодого зверя. Как мы ни раздумывали, мы никак не могли найти объяснение, нагрянувшее на нас напасти, и не понимали происхождения неизвестной эпидемии. Смерть косила животных направо и налево. Погибли все молодые львы, тигры и пантеры, недавно приобретенные мной. Главным образом умирали тропические молодые звери, слабый организм которых не мог бороться с болезнью. Взрослые тоже болели, но все же многие из них выживали. Лишь спустя некоторое время обнаружилась настоящая причина этого бедствия. Мои звери болели и умирали в течение всей весны и лета, а в августе в Гамбурге началась эпидемия холеры, и в этом была причина. Болезнь, которая в конце лета этого злополучного года скосила тысячи людей, несколько месяцев свирепствовала среди моих зверей. Возможно, что если бы в свое время мы хоть сколько-нибудь догадались о настоящей причине зла, мы могли бы хоть отчасти уберечься от него. Как только ветеринар запретил давать зверям сырую воду, и они стали получать для питья исключительно кипяченую, эпидемия прекратилась. Это было скверное время. Нечем, конечно, было и помышлять о том, чтобы дрессировать новые группы зверей. Я купил у моего брата три уже обученные группы, одна совсем небольшая еще оставалась у меня в запасе, ими занялся опять Мерман. В середине августа 1892 года я сел на океанский пароход, который направлялся в Нью-Йорк. Едва мы прибыли в Нью-Йорк, как из Гамбурга, к моему большому ужасу, стали приходить вести о растущей эпидемии холеры. Как всегда, газеты сделали из этого сенсацию, невероятно преувеличивая факты. Я чуть не поддался панике. Решил было бросить все дела и отправиться в Гамбург. Однако благоразумие взяло верх, и я поехал в Чикаго, где в два дня заключил с несколькими американцами контракт на устройство цирка на территории выставки. Закончив все свои дела, я поспешно пустился в обратный путь. Когда я садился на пароход в Нью-Йорке, там на рейде стояли все прибывшие из Гамбурга суда, выдерживая карантин. Уже одно это было достаточно неприятным предзнаменованием. В тяжелом душевном состоянии я проделал обратный путь на родину, тревога за семью и друзей не покидала меня счастью, в моей семье все оказалось благополучно, но город представлял собой мрачную картину. Пустынные улицы, много закрытых магазинов, завешанных окон, на многих дверях знаки траура. Впечатление было потрясающе. Вскоре по прибытии в Гамбург я получил телеграмму от своих американских компаньонов, извещавших меня, что «американское правительство». Опасаясь занесения эпидемии, не разрешает мне с моими зверями въезда в Соединенные Штаты до следующей весны. Да и тогда въезд будет разрешен только в том случае, если звери немедленно теперь же из Гамбурга будут отправлены на зимовку в Англию. Это был неприятный для меня сюрприз. Не теряя времени, я отправился в Англию, чтобы устроить там звери. В Блэкпуле после продолжительных хлопот я добился, наконец, разрешения арендовать небольшой участок земли за городом. Там в срочном порядке было выстроено помещение для моих животных, и через три недели мы перевезли их туда на зимовку, и только весною следующего года направились через Нью-Йорк в Чикаго. Легко себе представить, сколько пришлось преодолеть препятствий, трудностей. Каких огромных затрат стоила эта поездка в Чикаго с вынужденной зимовкой зверей в Англии. Всемирная выставка 1893 года в Чикаго во многих отношениях должна была занять первое место в таких крупных выставок. В огромном бурлящем центре западных штатов Америки царила настоящая выставочная лихорадка. Спекулятивный дух, пожалуй, никогда еще не расцветал таким махровым цветком, как в то время в Чикаго. Вокруг обширного гайд-парка воздвигались строения всемирной выставки. Здесь работали тысячи рук, росли, как грибы новые отели, поглощавшие приезжий люд И на территории выставки, и вокруг нее шло лихорадочное строительство, деньги лились рекой. На будущее возлагались самые смелые надежды. Может быть, никогда еще художники и архитекторы не получали таких возможностей для осуществления своих мечтаний? Здание правления выставки с золотыми куполами действительно казалось сказкой из Тысячи одной ночи. С Голубого озера Мичиган на выставку открывался вид необычайной красоты. Не менее 500 огромных строений покрывало выставочную территорию. Дорога развлечений привлекала особое внимание. Там высился железный остров «Чертово колеса». Строились немецкие деревни, ирландский замок, турецкое кафе и прочее. Но уже с самого начала выделилась и пользовалась наибольшей известностью зоологическая арена Гагенбека. Много выставочных павильонов уже было готово, но много было еще недоделанного. Такие всемирные выставки, конечно, не создаются по мгновению волшебного жезла. Их открытие всегда запаздывает. Но то, что я увидел, приехав за месяц до открытия выставки в Чикаго, совершенно меня ошеломило. Все было как раз противоположно тому, что писали мне мои комбаньоны. Я застал постройку своей арены еще в стадии полнейшего хаоса. Даже крыша еще не была начата. Со свойствием мне энергии я щаженно стоял на том, чтобы было набрано большое количество рабочих, и чтобы здание цирка возможно, короткий срок хоть как-нибудь было закончено. Ведь надо было подумать хотя бы о крыше для зверей, с которыми Мерман вскоре после моего отъезда должен был выехать из Англии. Действительно, через месяц, в середине апреля, наш транспорт прибыл в Чикаго специальным поездом. Звери были кое-как размещены. Несчастье весна 1893 года в тех краях стояла холодная, и в полуготовых строениях цирка была довольно низкая температура. Сильно пострадала от холода моя коллекция обезьян в 150 штук и коллекции попугаев, которых было 80 различных видов. Многие из них погибли еще до открытия выставки, С счастью, хоть дрессированные звери не пострадали от холода. За неделю до срока здание цирка было почти готово. На арене можно было установить большую клетку манеж и в ней проводить репетиции. Все шло как нельзя лучше. И вдруг за четыре дня до открытия Мерман, главный дрессировщик самой большой группы, на который были возложены все наши надежды, стал жаловаться на общую слабость, недомогание и головную боль. Когда приглашенный врач определил у него тиф, душа у меня, признаться, ушла в пятки. Через два дня должно было состояться представление для членов выставочной комиссии и представителей прессы а мой Мерман в лазарете. Что делать? Ничего не оставалось, как мне самому взяться за дело. Недолго думая, я повел на генеральную репетицию мерманскую группу. В клетке, кроме меня, был только один знакомый со зверями надсмотрщик. Репетиция, как мне казалось, сошла хорошо. После этого я уже спокойнее стал ждать дня открытия. Мои надежды вполне оправдались. Первое представление сверх всякого ожидания прошло отлично. Вооруженный только... Камышовой тростью я вошел в центральную клетку и прежде всего обратился с несколькими словами к публике. Я изложил положение дел. Я сказал, что уже пять месяцев, как я не приходил в соприкосновение со зверями, что все зависящее от меня сделаю и надеюсь, что публика будет удовлетворена. Но прошу, ввиду исключительных обстоятельств, быть снисходительными. Затем я открыл клетку и впустил зверей. Львы, тигры и медведи устремились внутрь и заняли свои привычные места. Представление началось. Нечего говорить о том, что моя воля и внимание были в высшей степени напряжены. К моей большой радости номер следовал за номером, развертываясь все лучше и лучше. Аплодисменты превратились в овацию. По окончании представления буря одобрений долго не смолкала. Пришлось несколько раз выходить на вызовы. Выставочная комиссия поздравила меня с успехом. Наибольший интерес представление вызвало у представителей прессы. Не было отбоя от журналистов. На другой день в газетах появились длиннейшие статьи, всевозможные фотографии и обзоры, посвященные нам. Оказанный прием меня удовлетворил. Но иначе обстояло коммерческое странное дело. В первый день все места в цирке были распроданы, Дальше сбора пошли средние. Объяснялась это общей слабой посещаемостью выставки в первые месяцы открытия. Публике стало известно, что выставка еще не окончательно готова, и она не торопилась посетить ее. К концу же лета положение резко изменилось. Выставка была совершенно закончена, и публика повалила валом. Поднялись и сборы нашего цирка, который считался самым замечательным аттракционом на выставке. Я недолго выступал в качестве дрессировщика. Старший надсмотрщик, работавший вместе с Мерманом, а впоследствии со мной, вскоре повел работу самостоятельно. Через несколько недель и настоящий дрессировщик оправился от болезни и приступил к работе. После выставки в Чикаго Мерман с нашими дрессированными группами зверей сделал еще турне по Соединенным Штатам, затем вернулся с ними в Европу и побывал в Базеле, Страсбурге, Копенгагене и Ницце. Объездив еще и Германию, эти группы осели в Берлине и вместе с другими такими же дрессированными зверями с большим успехом демонстрировались в моем зоологическом парке.